Глава 29. «Сидите спокойно», — велела Гортензия, когда мы, наконец, очутились в гостиной. «На кресле обеззараживающая накидка. Не комкайте ее задом». «Итак, мне сообщили, что цель визита журналистки — написание статьи». «А ваш отец», — начала я, — «Вениамин Мартынович Локтев, художник, гений». перебила меня хозяйка. Как водится, не понятый ни народом, ни критиками, ни коллегами. Простой люд глуп, не способен оценить искусство. Ему подавай полотно, на котором котята в корзинке изображены. Критики живут за счет гадостей, которые бесплатно пишут, и за счет похвал, которые пишут за деньги двуличные беспринципные ехидны. Коллеги. Тут без комментариев. Отца преследовали так же, как и моего деда. «За что они подверглись гонениям?» — спросила я. «Если вы готовы слушать внимательно, не перебивать, тогда я расскажу вам, как общество уничтожает честных талантливых людей только за то, что они честные и талантливые», — Вздернула подбородок Гортензия. «Не произнесу ни слова», — пообещала я и опять вызвала недовольство тётушке. «Это в ваших интересах». «Как только издадите звук, я прекращу повествование и велю вам уйти», – процедила Гортензия и завела рассказ. Я осторожно включила диктофон в кармане и замерла в неудобном жестком кресле, от которого несло хлоркой. Хозяйка начала повествование почти от Адама. «Мартен, дед Гортензии, никогда не ходил в церковь, он говорил». Видел один раз, как из алтаря бесы выбегают, ночью мне потом приснилась богиня Луны и приказала только ей поклоняться. Слова Локтева никого не удивили. Все знали, что он колдун и сумасшедший. Преподавал в гимназии древнюю историю, но его выгнали за обращение к ученикам. Мы славяне, у нас свои боги, народу навязали православие, почему все должны ходить в церковь. Кто разрешил князю Владимиру за весь народ решать, кому молиться? Я, например, почитаю богиню Луны, и бога Солнца. Долго проповедовать детям свои идеи Мартын не мог. Его выгнали и пригрозили. «Лучше вам сие речи не вести, не ровен час в желтом доме окажетесь». Молодой женатый мужчина решил уехать в маленький городок. Ему приглянулось Котелово, скорее большое село, но оно имело статус солидного населенного пункта. Мартын купил скромный домик на окраине, Он привлек его большим балконом, на который можно было выйти из мансарды, Локтев поставил там телескоп, по ночам он наблюдал за луной и звёздами, беседовал с ними, Днем спал. Местные жители считали переселенца из Москвы больным на всю голову и лентяем в придачу. Мужчина нигде не работал, семью содержала его супруга Зинаида. Она гадала на картах, предсказывала будущее, принимала роды, лечил разные хвори, гнула спину на огороде, ухаживала за коровой и курами. Вот Зину... Местный народ любил и жалел. Хорошая баба без дела никогда не сидит, все знает, умеет. И за какие грехи достался в спутнике жизни лежебока. Какой от него прок в хозяйстве? Гвоздя и то не вобьёт. Или на балконе с трубой время коротает, или в гамаке в саду с книгой валяется. Не пришейкобили хвост, а не мужик. Но Зина тоже любовалась ночным небом. Она научила местных женщин, перед тем, как заниматься посадками или готовкой, смотреть на луну. объяснила, что нужно делать при убывающем, а что при возрастающем светили. И ведь оказалась права. Луна почему-то влияла на вкус еды, на урожай, на сохранность овощей в погребе. Это открытие удивило местных. Потом в Котелове сформировалась группа людей, которым нравились рассуждения Мартына о славянских богах. Зинаида обладала множеством талантов, но самым ярким в прямом и переносном смысле слова было «цветоводство». С ранней весны и до начала зимы ее сад радовал взор прекрасными растениями. Из некоторых она делала лекарства, и они отлично помогали. Например, за скромную сумму Зина могла отводить человека от пьянства. В Котелово стали приезжать женщины со всей округи, даже из Москвы. А еще местный люд судачил, что травница легко избавит женщину от нежеланной беременности. И уж совсем всем шепотом, оглядываясь, вспоминали, что свекр Татьяны, брат Елены, дед Кати, крепкие и здоровые мужики, любители до полусмерти бить всех домашних, лишать их еды и издеваться над беззащитными женщинами и детьми, здоровые, краснорожие кабаны с пудовыми кулаками и злыми сердцами, все они внезапно умерли. Сердце остановилось. пояснял местный фельдшер. Биться перестало. Люди молча кивали, никто не произносил вслух то, что знали многие. И Татьяна, и Елена, и Катя бегали огородами к Зинаиде. Но ведь никто не ведает, зачем они к знахарке заглядывали. Может, за настойкой от кашля? Довольно долго все в селе жили спокойно и тихо, а потом туда приехал Степан Борисов. Живо стал местным начальником и объявил войну Мартыну и его последователям. «Мне здесь язычники и колдуны не нужны», — говорил новоиспеченный глава. «Знахарка тоже без надобности. К врачу ходите. Узнаю, что кто-то у Зинки лекарства купил, оштрафую. И на Луну молиться запрещаю». Затем кто-то написал донос, что у Локтевых в огороде растут ядовитые травы, а Мартын заявил во всеуслышание, что не станет посещать храм, потому что князь Владимир не имел права решать за весь русский народ, в какого бога ему верить. Это заявление тянуло уже на суровое наказание. Бывшему учителю велели прийти к городскому главе, но Степан так и не дождался Локтевых. Обозленный сверхмеры Борисов приказал привести к нему ослушников в цепях, но те, кто отправился выполнять приказ, вернулись ни с чем. Маленькая улица, где стоял дом и инакомыслящего бунтаря, оказалась безлюдной. Хозяева исчезли, увезли вещи, увезли коров, коз, кур, гусей и даже собак и кошек прихватили. В общей сложности из Котелова куда-то делось 16 семей. Они словно растворились в воздухе. И до двадцатых годов никто ничего о судьбе беглецов не знал. А потом в ГПО примчалась Анна Казакова. Рыдающая женщина сообщила, что она убежала из деревни Агафина. Она находится в полях на опушке леса. Ее жители образовали коммунную, которая целиком и полностью подчиняется Мартыну Локтеву. Он велит поклоняться славянским богам, называет советскую власть дьявольской, посланной русскому народу за то, что тот забыл. Страну хранят Дивия и Хорс. Его жена Зинаида угощает чаем тех, кто ей не подчиняется. Все, кто побаловался ароматной настойкой, вскоре умерли и похоронены на местном кладбище. Чушь по поводу богов никого в АГПУ не интересовала, а вот хула на советскую власть не понравилась. Да и сообщение про вкусный чаек насторожило. Вагафина Агафино отправился специальный отряд, Мартына с женой увезли в Москву, кладбище перекопали, но под крестами не нашли тел, только банки с пеплом. На вопросы об их происхождении Мартын ничего не ответил. Его супруга молчала даже тогда, когда ей пригрозили тюрьмой, остальные жители села бормотали. «Ничего не знаем, просто работаем на земле, никому не мешаем». Следствие в те времена велось быстро. Суд проходил скоро, Мартына расстреляли, Зинаиду отправили в лагерь, где она и умерла. Маленького Веню единственного сына Локтевых определили в детдом. Странно и необъяснимо, почему остальных жителей Агафина не тронули. Кое-кто из адептов Мартына уехал в город, в селе осталось несколько семей. А в их числе Виктор и Вера Никитины, бездетная пара. Супруги находились на особом положении, имели такой же большой дом, как у Мартына, жили как хотели, пропускали общие молитвенные собрания. Локтев никогда не наказывал Никитиных. Почему? Они фактически содержали коммуну. А откуда у Никитиных такие средства? Ответа нет. Кем они были до того, как поселились в Агафине? Ответа нет. Почему образованные мужчина и женщина очаровались идеями Мартына? Ответа нет. Есть факты. Никитины дружили с Локтевыми. После ареста приятелей Виктор и Вера взяли Вениамина, уехали в Москву и наняли мальчику воспитателей. Они не усыновили ребенка. Более того, Веня числился воспитанником детского дома. Как-то раз он поинтересовался. «Почему я считаюсь приютским?» «Родство с нами не принесет тебе ничего хорошего», ответил Виктор. «И еще. Наша настоящая фамилия не Никитины». Мы из древнего русского рода, да сейчас темное время, когда благородное происхождение не гордость, а Иудина печать. Напишем заявление о твоем усыновлении, нашу семью начнут проверять. Правда, о дворянстве может выплыть на свет. Нас с Верой в Сибирь зашлёт, а тебя на самом деле всеродский дом определят. Всем будет плохо, тебе в первую очередь. Высшее образование никогда не получишь, свой талант к рисованию не разовьешь. понял? Веня молча кивнул. «Вот и умница», — похвалил Виктор. «Не болтай с одноклассниками о том, где живешь. Домой никого не приводи, учись прилежно. Вот тогда поступишь в художественный институт. Веди себя тихо. Помни, что тебе предстоит воссоздать нашу общину».